Калдуэла и почему-то смутно ассоциировал его со испугавшим её ночным явлением. Она заговорила об этом с Миссией Тюраном. Видел ли он мистра Калдуэла сегодня? Нет. Почему? Его не было сегодня за завтраком, говорила девушка. Я не видела его со вчерашнего дня. Миссией Тюран выслушал очень внимательно. Я не имел удовольствия близко знать мистра Калдуэла. признёс он но он показался мне очень почтенным джентльменом может быть он заболел и не выходит из каюты в этом не было бы ничего необычного разумеется отвечала девушка но по какой-то непонятной причине у меня есть предчувствие что с мистером калдуэлом что-то неблагополучно странное ощущение будто я знаю что его нет на судне мисситер ран приятно засмеялся «Ха-ха-ха! Пощадите, дорогая мисс Стронг! Где же ему быть? Мы уже несколько дней и не видим берегов!» «Конечно, это глупо с моей стороны», — соглашалась она. «А потом не стану больше ломать себе голову. Попробую узнать, где мистер Кальдуэлл!» И она подозвала проходящего мимо Лакея. «Это будет потруднее, пожалуй, чем ты выображаешь, милая девица!» Подумал про себя господин Тюран, а вслух сказал... «Ну, разумеется». «Найдите мне мистера Кальдуэлла, пожалуйста», — сказала она слуге. «И скажите, что его продолжительное отсутствие начинает беспокоить его друзей». «Вы очень любите мистера Кальдуэлла?» — спросил месье Тюран. «Он великолепен», — заявила девушка. «Мама совсем влюблена в него. Это один из тех людей, с которым чувствуешь себя, как за каменной стеной. Ему нельзя не доверять». Через несколько минут лакей вернулся и сообщил, что мистер Кальдуэлла нет в его каюте. Я не мог найти его, мистер Стронг, и он заколебался. Я узнал, что он не ложился сегодня ночью. Я думаю, мне следует доложить об этом капитану. Но, «Ну, разумеется, воскликнула мисс Стронг. Я сама пойду с вами к капитану. Это ужасно. Я чувствую, что случилось что-то страшное.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 Не может быть ни малейшего сомнения, подтвердила она. Я не стала бы утверждать, что это был человек. Не слышно было никакого крика. Но если мистер Кальдуэлла нет на борту, я буду убеждена в том, что видела именно его падающим в воду. Капитан немедленно приказал обыскать судно с носа до кормы и сверху донизу, не пропустив ни единого уголка, ни одного чулана. Мистер Стронг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 Не думаете ли вы мистер Стронг, что он выпивал лишнее? Не думаю, чтобы он вообще пил. И во всяком случае, ещё за полчаса до падения в воду тела он не пил ничего. Всё это очень странно, раздумывал капитан. Он не был похож, по-моему, на человека, который подвержен головокружениям. Да. И в таком случае мало вероятно, чтобы он упал за борт.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 Я боюсь, мистер Брэнтли, что тут не просто несчастный случай, сказал капитан. Я хотел бы, чтобы вы лично пересмотрели все вещи мистера Калдуэлла. Не найдётся ли каких-нибудь признаков, дающих основание думать, что тут убийство или самоубийство? Будьте, возможно, внимательны. Хорошо, сэр, отозвался мистер Брэнтли и ушёл, чтобы заняться осмотром. Газель Стронг получила тяжёлый удар. 2 дня она не выходила из каюты. А когда вновь появилась на палубе, была совсем бледная, осунувшаяся, с большими тёмными кругами под глазами. И во сне, и наяву ей постоянно чудилось тёмное тело, падающее быстро и молча в холодный суровый океан. Вскоре после её первого появления на палубе к ней подошёл мисс Ятюран. печальски выражая ей своё внимание и сочувствие. "В самом деле это ужасно, мис Стронг", сказал он. "Я не могу забыть об этом". "Я тоже", устало проговорила девушка. "Я чувствую, что могла бы спасти его, если бы только подняла тревогу". "Вы не должны упрекать себя, дорогая мис Стронг", успокаивал её тиран. "Каждый на вашем месте поступил бы так же. Кому пришло бы в голову, что это падет человек?"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 Вы одна охватились его и заставили произвести поиски. Девушка не могла не чувствовать к нему благодарности за ласковые и успокаивающие слова. Он часто, почти постоянно проводил с ним время до конца их путешествия и все больше начинал нравиться ей. Месье Тюран узнал, что красивая мисс Стронг из Балтермора, богатая невеста, и от раскрывающихся перед ним перспектив у него...